Она сидела на лавочке и шила себе приданное. Беременные женщины сидели с ней рядом. Груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям. Беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны. И в это время мужья их один за другим приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном свои склокоченные бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Турчина увидела жизнь молдаванки, щедрой нашей матери. Жизнь, набитую сосущими младенцами, Сохнущим трепьем и брачными ночами, Полными пригородного шику И солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе Такой же жизни. Но она узнала тут, Что дочь одноглазого Фроима Не может рассчитывать На достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом. «Рыжий вор! Рыжий вор! Идите вечерять!» И это продолжалось до тех пор, пока Баська не шила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она заплакала тонким голосом, не похожим на ее голос и сказала сквозь слезы непоколебимому Фроему. «Каждая девушка имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу, как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни». Грач выслушал до конца свою дочь Он надел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейчику Каплуну на Привозную площадь. Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки, прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой. На стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонское малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и каенский перец. Сам каплун сидел в жилетке на санцепёке в стеклянной пристроечке и ел арбуз. Красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бокалейщик, увидев Фроима в парусовой бурке, И побледнел. «Добрый день, масье Грач! Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю. Это редкость, это новый сорт. Его только что привезли в Одессу на голландских пароходах». Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей. «Я простой человек без хитростей. Я нахожусь при моих конях». И занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей. И я сам есть за Баськой. Кому этого мало, пусть тот горит огнем. Зачем нам гореть? Не надо такие слова, Масье, Грач. Ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку. И, между прочим, вы можете обидеть... Другого человека. А то, что вы не краковский равин, Так я тоже не стоял Под венцом с племянницей Мозеса Монтефеоры. Но... Но мадам Каплун Есть у нас мадам Каплун. Грандиозная дама, У которой сам Бог Не узнает, чего она хочет. А я знаю, я знаю, что Соломончик Хочет Баську. Но мадам Каплун не хочет меня. Да, я не хочу вас. Я не хочу вас, грач, как человек, не хочет смерти. Я не хочу вас, как невеста, не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, и отец был бакалейщик, и мы должны держаться нашей бранжи. Держитесь вашей бранжи, ответил грач. Пылающий мадам каплун и ушел к себе домой. Там ждала его баська, разодетая в оранжевое платье. Но старик, не посмотрев на нее, разослал кожух под телегами, лег спать, и спал до тех пор, пока могучая баськина рука не выбросила его из-под телеги. Рыжий вор! От чего должна я переносить бендюжницкие ваши манеры, и от чего вы молчите как пень, рыжий вор? Баська, Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня. Там ищут бакалещика. И поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора.